книга вторая. «Это маленькая, нежная девочка. Славный будет для меня кусочек. Почище, чем старуха». Глава одиннадцатая. Попав на сковородку с растаявшим маслом, яйцо зашипело, и яркий желток растекся по белку. Прежде чем разбить следующее яйцо, Скарлет одной рукой очистила его от перьев, прилипших к скорлупе. Другой рукой она провела лопаточкой под нос сковородки, чтобы яичница не пригорела. Растекающийся белок застыл и слегка потемнел, стал рыхлым, с рустящей корочкой по краям. Ничто не нарушало тишину в доме, кроме возни на кухне. Вернувшись домой после боев без правил, она поднялась наверх проведать отца и обнаружила его лежащим на бабушкиной кровати в бессознательном состоянии. На тумбочке стояла открытая бутылка виски. Видимо, он нашел ее на кухне. Она вылила остатки виски в сад, а заодно и содержимое всех бутылок со спиртным, какие смогла найти. Улегшись наконец, она четыре часа ворочалась в кровати. Скарлетт никак не могла прогнать мысли обо всем пережитом за вечер. о на руке отца, ужас в его глазах, его отчаяние и поиски того, что спрятала бабушка. И волк с его татуировкой, напряженным взглядом и почти убедительным тоном. «Это был не я». Положив лопатку на край сковородки, Скарлетт взяла тарелку из посудного шкафа и отрезала ломоть хлеба от зачерствевшей буханки, лежавшей на углу стола. Вдалеке рдел горизонт, а чистое небо обещало еще один солнечный день, хотя ночью разыгрался сильный ветер, ломавший стебли кукурузы и завывавший в каминной трубе. Во дворе уже пел петух. Вздохнув, она переложила яичницу на тарелку и, сев за обеденный стол, принялась уплетать. Видимо, голод был сильнее переживаний. Свободной рукой она пододвинула к себе лежавший на столе портскрин и вышла в интернет. «Поиск» – пробормотала она с набитым ртом. «Татуировка ЛСОП». Невозможно распознать команду. Ворчана вручную набрала в поисковике свой запрос и разом проглотила остатки яичницы, наблюдая за множащимися на экране ссылками. «Экстремальные татуировки, дизайн татуировок, виртуальные модели для тату. Как избавиться от тату? Последние новинки в области тату практически безболезненно». Она ввела «Тату L.S.O.P. 962». «Ничего не найдено». Взяв хлеб, она жадно оторвала зубами огромный кусок. «Татуировки с цифрами на предплечье». Коллекция изображений заполнила экран. Руки худые, массивные, светлые, смуглые, с большими яркими рисунками или небольшими аккуратными символами на запястье. Число 13, римские цифры, даты рождения и географические координаты. Первый год мира, первый год третьей эры тоже пользовался большой популярностью. Скарлетт потерла глаза». Татуировки уличных бойцов или похитителей? Знаки мафии? Кто все эти люди? Она поставила на плиту кофейник. «Волк», – тихо сказала она сама себе, пока вода набиралась в фильтр. «Дикий зверь, хищник, опасность». Она не могла выбросить из головы его образ. Вот он едва не убивает своего противника на глазах у зрителей, прежде чем умчаться в поле. Тогда она подумала, что слышала вой волка. Они не были тут редкостью, особенно после того, как несколько столетий назад вступил в силу акт о защите этого вида. Но теперь ее уверенность таяла. «На ринге меня зовут Волком». Она поставила тарелку и пустую сковородку в раковину и открыла кран с холодной водой, вглядывая сквозь окно в качающиеся тени растений. Скоро ферма оживет, придут андроиды и рабочие, проснется Ули с генетически выведенными пчелами. Она налила себе кофе, дарила немного молока и вернулась за стол. Волки. На экране появилось изображение серого хищника со скаленными клыками и прижатыми ушами. На его густой шкуре лежал снег. Следующие изображения были не такими страшными. Волки, прыгающие через сородичей, спящие волчата, величественные бело-серые звери, идущие по осеннему лесу. Она нажала на ссылку одного из обществ защиты волков и, внимательно просматривая статьи, нашла раздел, посвященный волчьему вою. Волки воют, чтобы привлечь внимание сородичей или подать сигнал опасности на своей территории. Одинокие волки, отставшие или отрезанные от собратьев, используют вой, чтобы найти стаю. Часто альфа-самец воет более агрессивно, чем остальная стая. Агрессивность проявляется в резких переходах и низких тонах звука, когда зверь приближается к чужаку. По спине Скарлетт прошел холодок, она вздрогнула и пролила кофе. Чертыхаясь встала, взяла полотенце и вытерла стол, разозлившись, что ее напугала какая-то глупая статья. Неужели она и правда подумала, что уличный боец пытался таким образом говорить со своей стаей? Кинув полотенце в раковину, она взяла портскрин, дочитала статью и перешла к следующей об иерархии в стае. Волки живут группами от 6 до 15 особей. В стае царит строгая иерархия. Наверху социальной структуры стоят альфа-самец и альфа-самка, пара, признанная остальными членами сообщества. И хотя зачастую они единственные в стае, кто будет производить потомство, Другие члены стаи помогают кормить и воспитывать волчат. Мужские особи часто выстраивают альфа-ранги в результате ритуальных боев. Волки бьются друг с другом за превосходство. Чем больше побед на счету у волка, тем больше уважения стаи к нему. Именно так стаи выбирает вожака. На следующей ступени стоят бета-волки. Их обязанность охотиться и охранять волчат. Омега-волки занимают самую низкую ступень в иерархии. Обычно к ним относятся как к козлам отпущения. Остальные члены стаи относятся к ним с высокой долей агрессии. Иногда это приводит к тому, что омега-самцы уходят на границу территории, принадлежащей стае, или вовсе покидают ее. Внезапно за окном раздалось истерическое кудахтанье. Скарлет выглянула в окно и замерла. По двору протянулась тень, явно мужская. По двору метались куры. Как будто почувствовав ее присутствие, волк поднял глаза и заметил Скарлетт в окне. Борясь с нарастающей паникой, Скарлетт схватила бабушкин дробовик, стоявший в углу под лестницей. Когда она с грохотом распахнула дверь, волк стоял на том же месте, где она его увидела. Скарлетт прицелилась и сняла дробовик с предохранителя. если волк ее удивился, то вида не показал. «Что тебе нужно?» Крикнула она, стоя на священном пороге. Ее тень протянулась по дорожке почти до самых ног волка. Безумие исчезло из его глаз. Синяков на лице почти не было видно. Он выглядел спокойным. Казалось, он не замечает оружие в руках Скарлетт, но и приблизиться он не пытался. После долгой паузы он поднял руки, показав ей ладони. «Извини, я снова тебя напугал». И словно чтобы исправиться, отступил на несколько шагов – «Как ты догадался?» – невозмутимо ответила она. «Не опускай руки!» Скарлетт медленно вышла из дверей, но остановилась. Идти по гравию босиком было больно. Ее нервы были напряжены до предела. Она ждала, что волк в любую секунду набросится на нее, но он стоял так же неподвижно, как дом позади нее. «Я уже сообщила в полицию, что ты здесь!» – собрала она. Он посмотрел на светящееся окно, и Скарлетт вдруг вспомнила, что наверху спит отец. «Каков шанс, что ее громкий голос его разбудил?» «Как ты попал сюда?» «Пришел, бежал почти все время», — сказал он, не опуская рук. Ветер трепал его спутанные волосы. «Хочешь, чтобы я ушел?» Вопрос застал ее врасплох. «Я хочу знать, что ты здесь делаешь. Если ты думаешь, что я тебя боюсь, я не хочу пугать тебя». Сверкнув глазами, Скарлетт посмотрела через прицел, чтобы убедиться, что волк все еще у нее на мушке. «Я хотел поговорить о том, что ты мне сказала тогда в ангаре, о татуировках и о том, что случилось с твоей бабушкой и с твоим отцом. Как ты узнал, где я живу? На твоем корабле написано название фермы. Я посмотрел адрес, и я не собираюсь причинять тебе вред. Мне просто показалось, что тебе нужна помощь». «Помощь?» От гнева ее щеки покраснели. «От психопата, пытавшего моего отца и укравшего мою бабушку!» «Это не я!» – ответил он решительно. «Есть и другие татуировки, похожие на мою. Это был кто-то другой». «Да неужели? Это что, знак какой-то секты или что-то вроде того?» Одна из куриц подошла так близко, что ее перья защекотали ногу Скарлетт. Она вздрогнула, едва удержав дробовик на плече. «Что-то вроде того» сказал он, пожав плечами и одной ногой зарылся в гравий. «Не подходи ближе!» – крикнула Скарлет. «Я ведь могу и выстрелить!» «Знаю». Его глаза сверкнули, и он указал пальцем на свой висок. «Лучше целиться в голову, если хочешь убить, или в живот, если ты в себе не уверена. Туда легче попасть». «Отсюда твоя голова выглядит достаточно большой». Он рассмеялся, и смех мгновенно преобразил его. Стон ярости вырвался у Скарлетт из груди. «Этот человек не имеет права смеяться. Только не сейчас!» Волк сложил руки на груди. Прежде чем Скарлетт потребовала снова поднять их, он начал говорить. «Вчера вечером я надеялся произвести на тебя впечатление, но, кажется, стало только хуже. Меня не впечатляют люди, которые не контролируют себя, похищают мою бабушку, преследуют меня и... Я не похищал твою бабушку!» Впервые его слова прозвучали резко, и Скарлетт замолчала на полусловие. «Ну, если у этого человека была похожая татуировка, я помогу его найти». Продолжил он. «Почему я должна тебе верить?» Он серьезно отнесся к вопросу и задумался на несколько минут. «У меня нет других доказательств, кроме тех, о которых я говорил прошлой ночью. Я в Рио уже две недели. Меня видели в таверне. Я участвовал в боях». Если бы твой отец видел меня, он вряд ли бы меня узнал. Так же, как и твоя бабушка». Он переступил с ноги на ногу, как будто он вдруг вспомнил, что слишком долго стоит неподвижно. «Я просто хочу помочь». Нахмурившись, Скарлетт покосилась на двойной ствол дробовика. «Если волк соврал ей сейчас, тогда он один из тех, кто похитил бабушку. Он жестокий, злой и заслуживает пули в лоб». Но он был ее единственной надеждой. Ты расскажешь мне все. Все. Убрав палец с курка, она опустила дуло так, что теперь оно было нацелено на его бедро. И ты будешь все время держать руки на виду. То, что я разрешаю тебе войти, еще не значит, что я тебе доверяю. Конечно. Кивнул он. Весь его вид выражал полное повиновение. Я бы и сам себе не доверял.